Эпизод 3 После беседы с одуванчиком Редькин только и думал об инженере Муравьёве, которого он побаивался и ненавидел. Муравьёв не поощрял его дебоширство и шкурные замашки, заставил его сдать самородок золота, обнаруженный в течение верхнего челебека. У Гавриила Елизарча злопамятное сердце. То ли дело работать с Тихоном Палычем Чернявским. Характер у него весёлый, податливый, душа любвеобильная. Человек он разговорчивый и нестроптивый. Одна беда. У Тихона Павловича среднее геологическое образование. У Гавриила Ельзарча низшие до шестимесячные курсы, прослушанные им шаляй-валяй еще в 1937 году. А Муравьев, инженер, Муравьев имеет труды. Какие там труды? Так себе, книжонки какие-то. Да если бы Гавриил Ельзарч захотел, он в два счета отломил бы такую книгу, что все читатели растаяли бы от удовольствия. Он, например, описал бы свою жизнь. Первонаперво про любовь. Начал бы с Дашки Груниной. Она была очень интересная. Правда, нос у нее был пуговицей и глаза маленькие, поросячьи. Но зато у ней был свой дом, корова и свинья. Следующая после Дашки. Имени ее не помнит. И сколько забавных приключений у Гавриила Елизарча. В сумерках угасающего дня во дворе геолога управления Редькин встретился со своим начальником и покровителем Чернявским. «Я ж вам говорю», — начал он, размахивая длинными руками, — Матвей Пантельмонович уверяет, «Муравьев, говорит, не поверит нам и выставить свои доводы. Завалить его надо. Непременно. Самое время. На его голову все шишки валятся». Зарезался он с толгатом и приречьем самое время. А человек он вредный. Никакого простора душе через него нету. И разве не обидно вам, что он влепил вам выговор за бейское дело? Екатерина теперь имеет на него зуб. После толгата у них вся любовь раскололась. Это все надо учитывать, Тихон Павлович, и действовать. Чутье меня не обманывает. У Муравьева друг сам Сапаров и все такое. Он вот сказал одуванчику. — Я, — говорит, — их выведу на чистую воду. — Так и сказал, — выведу на чистую воду, — спросил Чернявский испуганно, повернув свое округлое лицо к Редькину. — А что ж я врать буду? — убеждал Редькин. — Старая песня, — сказал Чернявский. — Да это ты, мне кажется, запомнил еще с Мартовского совета. — Да зачем с Мартовского обиделся Редькин? Матвей Пантелемонович врать не будет. А ежели он мысль такую про железную челюсть всадит поглубже в Сапарова... — Это уж верное дело. В Приречье снарядят новую разведку. А вдруг там найдут железо? Тогда как? Тут выговором не отделаешься. Время сами знаете какое. Надоело. Чернявский отмахнулся и, неуклюже переваливаясь сбоку бок, зашагал по двору. — Редькин все жужжит о Муравьеве. И что он так беспокоится? Муравьева песня спета. Ререченская и Толгатская истории так или иначе примут широкую огласку, а значит, и Муравьев не будет возглавлять отдел металлов. На просторном дворе геологоуправления штабеля ящиков с инструментами, оборудование для буровых работ, тракторы, автомобили, моторы, бурильные трубы всевозможных диаметров. Чернявский любил этот огромный двор геологоуправления, этот мир бурильных труб, станков, моторов, локомобилей. Отсюда моторы и разное оборудование шли во все концы необъятных просторов Сибири.